Если разум оставляет человека, то это единственная причина его безблагодатной жизни, и вина за это падает на него самого. Часто разум улетает, и в этот момент душа больше не способна ни видеть, ни слышать, и становится похожей на неразумное существо. Такова сила разума. С другой стороны, разум не может выдержать мутной души и оставляет ее телу, которое несет ее вниз. Такая душа, сын мой, не имеет разума, поэтому такое существо не должно называть человеком. Напротив, человек, делающий правильный выбор, будет достойным такого божественного дара. Человек не должен ждать физической смерти для того, чтобы достигнуть своей цели, то есть стать блаженным». Действительно, он может возродиться, освободиться от отрицательных сил и удручающего мрака посредством божественной потенции, присущей благу, окончательно отделившись от тела, очистив таким образом свой разум. Он восторжественно воссоединяется с разумом божественным в благодати Творца. В этом старом образе, как и в древнейших книгах Библии, человека Ренессанса не могли не поразить намеки на Сына Божия, Слово Божье, о котором говорится в Евангелии от Иоанна. 13 трактат корпуса Герметикум содержит просто вариант Нагорной проповеди, и это подтверждает, что возрождением и спасением человек обязан Сыну Божьему, определенному как человек по воле Божьей. Фичино находит великое множество текстов Моисея в корпус Херметикум, поскольку там также предвидится инкарнация логоса, глагола, и там же говорится, что слово Творца есть Сын Божий. Это изумление перед языческим пророком, таким же древним, как и Моисей, который говорит о Сыне Божием заставляла принять, по крайней мере частично, также астрологические установки и гностическую доктрину. И не только. Но так как в Асклепии явственно говорится о практике симпатической магии, магия-симпатика, Фичина и другие нашли в Гермесии Тресмегисте разновидность оправдания и узаконения собственной магии, понятой в новом смысле. Сложный синкретизм платонизма, христианства и магии, который является признаком Ренессанса, находит таким образом в Гермесе Тресмегисте «Прискус теологус» – древнем теологе, образец разновидности античной литературы, которая во всяком случае содержит ряд чрезвычайно привлекательных стимулов. Поэтому без «Корпус герметикум» невозможно понять мысль эпохи Возрождения». Ятес не без основания заключает. Мозаики, изображающие Гермеса Тресмегиста и сивиллу, устанавливались в Сиенском соборе в течение 80 лет XV века. Изображение Гермеса Тресмегиста в христианском здании находилось недалеко от входа, обращая на себя внимание и таким образом указывая на первостепенное духовное положение. Он не был изолированным местным феноменом и стал символом итальянского возрождения. 4.3. Зороастризм эпохи Ренессанса Документ, во многом аналогичный герметическим записям, это так называемые халдейские оракулы. Это сочинение, написанное гекзаметром, дошло до нас в многочисленных фрагментах. Действительно, как в первом, так и во втором случаях мы снова находим то же смешение философий, выведенных из медиоплатонизма и неопифагоризма, с акцентами на схемах триодичности и тринитарности, с мифическими и фантастическими представлениями, аналогичными по типу рассмотренным выше, вдохновленными восточной религиозностью, с характерной для последнего этапа язычества претензией сообщить, явленное в Откровении и Послании. В противоположность корпус-херметикуму, в оракулах элемент магически доминирует над спекулятивным. Они служили практико-религиозным целям. Откуда появились эти работы? Древние источники полагают, что их автором был Юлиан, прозванный Теургом. Сына Юлиана называли Халдеем, он жил в эпоху Марка Аврелия, то есть во II веке. Уже в III веке эти оракулы упоминаются как христианскими писателями, так и языческими философами. Как признают почти все ученые, их содержание выражает мышление и духовный климат, типичный для эпохи Антониев. Весьма вероятно, что автором их был действительно Юлиан Турк. Теперь это с известной мерой предосторожности допускают многие ученые. В большей степени, чем в герметизме, в халдейских оракулах заметно влияние вавилонских мудрецов. Действительно, халдейское идолопоклонство с религиозным культом солнца и огня играет здесь основную роль. Юлиан, который, как сказано, может считаться вероятным автором халдейских оракулов, был первым, кто был назван или кто заставил называть себя Теургом. Теург Существенно отличается от теолога. Последний ограничивается тем, что говорит о Боге. Первый напротив. Вызывает богов и воздействует на них. Но что точно означает теургия? Это знание, искусство магии, используемые для мистико-религиозных целей. Эти мистико-религиозные цели составляют заметную характеристику, которая отличает теургию от магии вообще. Современные ученые уточнили, что если вульгарная магия использует имена и формулы религиозного происхождения для мирских целей, то теургия использует эти же вещи для целей религиозных. И эти цели, как мы знаем, состоят в освобождении души от связывающих ее тело и рока, препятствующих соединению ее с божественным. Это установлено сегодня, но во времена Возрождения не рассуждали таким образом. К серьезной ошибке подтолкнуло мнение авторитетного ученого-византийца Георгия Гемиста, родившегося в Константинополе в 1355 году, который потом стал называться Плитоном. Он считал Зороастра автором халдейских оракулов, что было подсказано ему его учителем. Прибыв в Италию по случаю церковного собора во Флоренции, он прочитал цикл лекций о Платоне и об оракулах, выдав за их автора Зероастра, чем возбудил немалый интерес к себе. Зероастр, таким образом, считался пророком и иногда был представлен просто как предшественник Гермеса или как первый по хронологии и достоинству с ним. В действительности Зероастр, равный Заратустра, был одним из иранских религиозных реформаторов с vi века до н.э. и к халдейским оракулам никакого отношения иметь не мог. Это недоразумение в дальнейшем породило особую ментальность магического, свойственную эпохе Ренессанса. 4.4. Орфей Ренессанса Орфей был мифическим поэтом, С ним связана религиозная мистерия, о которой мы уже говорили в предыдущем томе. Уже в VI веке н.э. об этом поэте пророки было сказано «Орфей» – известное имя. По сравнению с герметическим корпусом и халдейскими оракулами, орфизм представляет гораздо более древнюю традицию, которая повлияла на Пифагора и Платона, по большей части в том, что касается доктрины метемпсихоза. Но множество документов, которые дошли до нас как орфические, суть поздней фальсификации, появившиеся в период эллинизма и в период империи. Ренессансу были известны орфические гимны. Эти гимны в новых изданиях в количестве 87 представлены во вступлении. Они посвящены различным божествам и следуют согласно точному концептуальному порядку. Рядом с доктринами, восходящими к оригинальному орфизму, гимны содержат доктрины стоиков и доктрины, полученные из философско-богословской среды александрийцев, и потому, естественно, они позднего происхождения. Но в эпоху Возрождения они считались подлинными. Фичина пел эти гимны, призывая звезды к благовотворному влиянию. В генеалогии пророков Орфей, согласно Фичина, был преемником Гермеса Трисмегиста, и Пифагора, и Платона связывают с Орфеем. Гермес и Орфей – атланты ренессансного платонизма, во всем отличного от платонизма средневекового. Ясно? что если не учитывать все привлеченные здесь факторы, то мы утратим всякую возможность понять метафизику и магическую теологию Флорентийской Академии и большей части мыслителей XV и XVI веков. Ко всему этому следует добавить огромный авторитет системы псевдодионисия Ариапагита, уже оцененного в Средневековье, но теперь перечитанного с точки зрения иных интересов в записи Фичино, сделавшего латинские переводы Дионисия. Гуманисты верили в легенду обращения Дионисия апостолом Павлом в афинском Ареопаге. В свете того, что было здесь сказано, можем начать рассмотрение различных тенденций и течений в философии эпохи гуманизма и Ренессанса. Глава 9. Идеи и тенденции гуманистика возрожденческой мысли. Первое. Дискуссии по проблемам морали и неопикурейства. 1.1. Начало гуманизма. 1.1.1. Франческо Петрарка. Франческо Петрарко, Петрарко 1304-1374. Как было сказано выше, единодушно считается первым гуманистом. Уже в первые десятилетия XV века это было для всех очевидно, и Леонардо Бруни писал, «Франческо Петрарко был первым, на кого снизошла благодать, и он признал и осознал и вывел на свет изящество древнего стиля, утраченного и забытого». Каким образом пришел к гуманизму Петрарка? Он подверг внимательному анализу испорченность и безбожие своего времени и попытался определить их причины, чтобы исправить. Причин, как он полагал, связанных между собой, было две. Первое – воинствующий натурализм, привнесенный арабской мыслью и особенно Авероэсом. И второе – господство диалектики и логики, связанных с рационалистическим мышлением. Против этих заблуждений он указал противоядие. Первое. Чтобы не распыляться в поверхностном знакомстве с природой, необходимо возвратиться к себе и к собственной душе. Второе. Чтобы не распыляться в пустых диалектических упражнениях, нужно вновь открыть обаяние цицероновских гуманитарных наук. Безукоризненно очерченная программа и собственный метод философствования Петрарки заключается в следующем. Истинная мудрость есть знание пути метода достижения этой мудрости, которая заключается в искусстве быть свободным. Вот несколько красноречивых примеров. В произведении о собственном незнании и о многом другом, направленном против натурализма последователей Авероэса, Петрарка пишет. Он, Авероэс, знает многое, знает зверей, птиц и рыб, знает, сколько волос в гриве льва и сколько перьев в хвосте ястреба. Следует долгий, живописный список курьезов того же рода. Приведенные вещи по большей части или фальшивы, невозможно проведение опытов, или неизвестны, они слишком легковерно принимаются, и поскольку недоступны опыту, берутся на веру. Но даже будучи истинными, они не служат жизни. Я спрашиваю себя, что польза знать природу зверей, птиц, рыб и змей, и либо игнорировать, либо не заботиться о знании природы человека. Поскольку «Сиамнати, дон довинямо, довы андиамо» «Кто мы, откуда и куда идем?» Известный фрагмент содержится в послании, где рассказывается о восхождении на гору Винтоза. После долгого пути, достигнув вершины горы, Петрарко стал исповедоваться божественному Августину, и первыми словами его были. Если люди идут в горы, к волнующимся морям, к широким рекам, к необъятному океану, обращают свой взор к звездам, не пренебрегают ли они тем самым собою? И вот его комментарий. Изумленный я исповедовался названному моему брату, который пожелал выслушать, что мне не причиняет беспокойство преграды из книг и восхищение земными вещами, поскольку у языческих философов я научился тому, что ничто не достойно восхищения за исключением только души, против которой все кажется незначительным. Что касается второго пункта из вышеуказанных, Петрарка настаивает на том факте, что диалектическая дверь ведет к безбожию, а не к знанию. Смысл жизни открывается не тому, кто нагромождает силлогизмы, но тому, кто овладел искусством быть свободным. Диалектика, с умом примененная, есть не цель, но инструмент духовного образования. И древнее определение философии, данное Платоном в диалоге Федон, вновь совпадает с христианским в инвективе против врачей. Глубоко задумывающийся над смертью, преисполненные терпимости к ней, готов к тому, чтобы в презрении к ней и выдержке поступать как необходимо, и это дает возможность придавать кратким мгновениям жизни внутренний смысл, наполнять их счастьем и славой. Вот истинная философия, о которой некоторые говорили, что она не может не быть ничем иным, кроме как мыслью о смерти. Это объясняет, что философия, хотя и она и найдена язычниками, все же по сути своей может быть христианской. В отношении противопоставления Аристотеля Платону сам Аристотель вызывает к себе уважение Петраркии. Но последователями Авиценны он был использован в духе натурализма и диалектического мышления. Платон, тот Платон, которого он мог читать, не зная греческого, становится символом гуманистической мысли, принципом любой философии. В написанном им трактате о собственном невежестве читаем. И кто, спросит, дал это первенство Платону? Не я отвечаю, но правда, как говорят, что если он не достиг истины, то был близок к ней более, чем другие, и это признают и Цицерон, Вергилий, и те, кто, не сознаваясь в том, следовали за ним, и Плиний и Платин, и Апулей, и Макробий, и Парфирий, и Иосиф Флавий, и Амвросий, Августин, и Ироним, и многие другие, что легко может быть доказано, если бы это не было и без того всем известно. И кто знает, отрицать такое первенство, исключая разве что шумную толпу глупых схоластов. И в заключении приводим его рассуждения, показывающие, на какую высоту Петрарка поднял достоинство слова, которое для гуманиста станет наиболее важным. Хорош Сократ, который, увидев красивого подростка, в молчании сказал: "Говори, чтобы я тебя видел". Через слово человеческое лицо становится прекрасным. 1 1 2. Колючо Салютати По пути, открытому Петраркой, следовал с успехом Колюччо Салютати, родившийся в 1331 Он был секретарем Флорентийской республики с 1374 по 1406 года. Он интересен для нас более всего по следующим причинам. А. Он продолжил полемику с медициной и естественными науками и настаивал на превосходстве свободных искусств. Б. Он поддержал против современного ему диалектического рационализма такое представление о философии, согласно которому она выступает как послание к жизни. Подобное можно найти у язычника Сократа, и у Христа, и у святого Франциска. И поместил в центр внимания акт воли как урожай упражнение в свободе. В Он затратил много сил на то, чтобы утвердить первенство активной жизни над созерцательной. Г. Ему принадлежит заслуга в учреждении первой кафедры греческого языка во Флоренции под руководством скрывшегося в Италии ученого-византийца Эммануила Хрисолора. Письмо и трактат о благородстве законов и медицины превосходно иллюстрируют концепцию о примате активной жизни над созерцательной, в которой возвратится мысль Кватрачента и в которой находим одну из примет гуманизма. «Не верь о пелегрим, что, избегая толпы, становясь отшельником, скрываясь в изоляции, уходя в скит, ты тем самым находишь путь к совершенству». То, что придает твоей работе степень совершенства, находится в тебе. В тебе способность не принимать те внешние вещи, которые не затрагивают тебя, но они не могут не затронуть тебя, если только твой ум и твоя душа сосредоточенно останавливаются и обращаются к этим внешним вещам. Если душа твоя не допустит их в себя, то посреди рынка, в суде, на форуме, в местах самых оживленных в городе ты будешь как в скиту. Если, напротив, в память о далеких вещах или в качестве соблазнов ты их к себе приблизил, то что толку в том, что ум наш понимает их как внешнее, к чему нам уединение? Поскольку собственная наша душа думает всегда о чем-нибудь таком, что постигается чувствами, или что закладывается в памяти, или что побуждается разумом, или страстными желаниями. И что? Кто был дороже Господу? Затворник и отшельник Павел? Или деятельный Авраам? Яков с двенадцатью сыновьями, со множеством стад своих, с двумя женами, с таким богатством... И не думал ли ты, что он был дороже Господу, чем два Макария, Тасила и Илариона? Верь мне, О Пилигрим, что только те, кто печется о вещах мира, только те понимают нечто в созерцании. Таким образом, есть много званых, но мало избранных. Я, по правде сказать, смело утверждаю и искренне признаюсь в том, что оставляю с удовольствием и без зависти, и возражений тех, кто воспаряет в сферы чистого умозрения и всех других, восходящих к высоким истинам, только бы мне оставили понятие о человеческих вещах. Ты пребываешь в созерцании, чтобы я, напротив, мог обогащаться. Медитируй в свое удовольствие. Я же, напротив, всегда буду погружен в действия, направленные к высшей цели, чтобы всякое мое деяние было полезным и мне, и семейству, и, что более важно, чтобы оно послужило для пользы моим друзьям и родине, а тогда оно может послужить примером и человеческому обществу. 1.2. Этико-политические дебаты гуманистов Кватраченто. Эл Бруни. Брачолини, Л. л.б Альберти. 121. Леонардо Бруни. Учеником, другом и продолжателем творчества «Салютати» был Леонардо Бруни, 1370-74-1444, прежде служивший при Римской Кури и затем канцлером во Флоренции. Ценные наставления в знании греческого, полученном от Хрисолора, теперь приносят в лице Бруни зрелые плоды. Он перевел Платона, диалоги Федон, Горгий, Федор, Апологию, Критон, Письма и частично Пир, Аристотеля, Никомахову этику, политику, а также Плутарха и Ксенофонта, Демосфена и Исхина. Философский интерес представляют его диалоги, посвященные Пьеру Паоло Верджирио, введение к моральному совершенству, а также письма. «Слава Бруни» связана больше всего с переводами политики и никомаховой этики Аристотеля, которые способствовали новому подходу к этим текстам, как бы обеспечив им приток сил. Спиритуалистическому и задушевному гуманизму Петрарки Бруни противопоставляет гражданский и политически более действенный гуманизм. Классики были для него действительно учителями гражданских добродетелей. Парадигматической для Бруни была аристотелевская концепция человека, понятого как животное политическое. Человек осуществляется полностью и по-настоящему только в общественном и гражданском планах на что Аристотель указывает в политике. Этика Аристотеля была подвергнута переоценке. Бруни убежден, что значение созерцания было слишком преувеличено и по большей части деформировано. Важен не созерцаемый объект, а человек, думающий и действующий. Высшее благо, о котором говорится в никомаховой этике, это то, что не просто хорошо, как абстракция или во всяком случае как трансцендентное по отношению к человеку, но хорошо именно для человека. Это благо является конкретной реализацией добродетели и как таковым счастьем. Как Аристотель Бруни реабилитирует удовольствие, понятое прежде всего как следствие деятельности, которую человек развертывает согласно своей природе. Как и Аристотель, Бруни говорит, что истинным параметром моральных суждений является добродетельный человек, а не абстрактное правило. Его стиль с типично аристотелевскими концептами играет утонченными и поистине гуманистическими оттенками. Если человек не добродетелен, он не может быть благоразумным. Благоразумие, мудрость, действительно является точной оценкой его возможностей. Злодеи сами вещи не хотят являться в истинной своем свете, проявляясь в качестве вкусов искаженных. Преступники и злодеи могут точно постичь математические и физические законы, но они совершенно слепы для мудрых дел, теряя свет истины. Честному человеку таким образом прямо и свободно открывается дорога к счастью. Он никогда не обманывается, не ошибается. Хотите быть счастливыми? Нет ничего надежнее честности и добрых дел. В этом пункте, заключает Бруни, философия языческая и христианская находятся в безукоризненной гармонии, и та и другая поддерживают справедливость, умеренность, силу, свободу и другие добродетели и не поддерживают качества, им противоположные. 1.2.2. Поджо Брачолини Много общего с можно найти также у Поджо Брачолини, 1380-1459. Он был секретарем в Риме при Курии и впоследствии секретарем во Флоренции. Он открыл много античных рукописей. В его работах, которые вызвали дискуссии в среде гуманистов, которые теперь стали каноническими, в частности, прослеживаются следующие темы. А. Активная жизнь против созерцательной, уединенной. Б. Назначение литературы в формировании человека и гражданина. В. Слава и благородство как плоды индивидуальной добродетели. Г. Фортуны и превратности человеческой жизни людей, над которыми добродетель может брать верх. Д. Переоценка богатства, полагаемого как основа государства и как то, что позволяет создавать в городе соборы, монументы, искусства, украшения и другие прекрасные вещи. По поводу последнего Э. Гарен писал, что мы оказываемся перед эмбрионом современной теории денег и капитала. Таким образом, речь идет о замечательном «Предвосхищении». Можно заключить одним получением брачелиния о добродетели, которая с интересными вариациями поддерживает представление о добродетели как о нуждающейся ни в чем и имеющей единственный источник истинное благородство. И эта доктрина пишет он, и есть самое истинное, приносящее много полезного нашей жизни. Поскольку если убедимся, что люди становятся благородными в почестях и в благе, и что истинное благородство завоевывается в собственной деятельности, а не тем, что доставлено чужой способностью и работой, получим тем самым представление о том, что в добродетели нет побежденных. Обходитесь без похвалы, удовлетворитесь чужой славой, но соберитесь все же овладеть званием благородного». Здесь содержится одна из ключевых мыслей гуманизма. Истинное благородство завоевывается в действии. Эта мысль повторяет позицию римской стои, не менее важную для новой эпохи. Всяк свою судьбу сам. 1, 2, 3. Леон Батиста Альберти. Гуманистом с разносторонними интересами был Леон Батиста Альберти, 1404-й, 1472 который занимался, помимо прочего, философией, математикой, архитектурой. Наиболее известными являются его работы об архитектуре, о живописи, о семье, о ведении домашнего хозяйства. Вот тематика некоторых направлений, которыми занимался Альберти. А. В первую очередь, отметим критику теолога метафизических исследований, объявленных пустыми, и противопоставление им теории морали. Согласно Альберте, стремление обнаруживать высшие причины вещей – дело пустое, потому что людям это не дано, и они могут знать только то, что стоит перед глазами, то есть что подвластно опыту. Б. Его интересует Homo Faber то есть человек деятельный и производительной жизни, то есть активности, ориентированной не только на возможности отдельного человека, но на возможности других людей города. Поэтому он осуждает мнение Пикура о высшем счастье Бога, ничего не делание. Самый тяжкий порог – быть никчемным. Созерцание без действия не имеет смысла. Он восхваляет стойков, которые говорили, человек природы устроен так, чтобы быть и умозрительным, и производящим. И любая вещь рождается для того, чтобы служить человеку, а человек для того, чтобы сохранить компанию и дружбу людей. Он восхищен словами Платона, люди рождаются, чтобы быть людьми. В. В искусстве Альберти отметил большую важность концепции порядка и пропорции между частями. Искусство воспроизводит и вновь создает такой порядок между частями, который существует в действительных вещах. Г. Альберти приписывают даже урбанистическую философию градостроения по образцу античной. Эл Малуза пишет, архитектура среди искусств, Для Альберти является искусством самым высоким и самым близким к работе самой природы. Человеку свойственно строить, сколь возвышает его обращение к порядку в городе, который проясняет добродетели и затребован природой. Сотворение города как человеческого и природного целого занимает весомую часть трактата «Дере-э-дефикатория» «О строительном искусстве» которое можно рассматривать как оригинальную урбанистическую философию. Роль сооружения и города состоит для Альберти в том, что они служат для установления нравственного порядка и счастья. Д. Но среди тем, обсуждаемых Альберти, самая характерная тема – добродетели судьба. Для него добродетель не столько христианская «виртус», сколько греческая «орэто», то есть такая особая деятельность человека, которая способствует совершенствованию и гарантирует главенство его среди вещей. В частности, вопреки некоторым пессимистическим поучениям, Альберти твердо убежден в том, что добродетель, когда она осуществляется реалистически, побеждает судьбу. Два его рассуждения о смысле человеческой деятельности и о превосходстве добродетеля над судьбой стали особенно известными. Поэтому я верю, что человек рождается не для того, чтобы умереть и сгнить, но для того, чтобы производить. Человек родился не для того, чтобы изнывать в безделии, но для того, чтобы упражняться в вещах великих и славных, которым он может радоваться и посредством которых может прославлять богов, а также для того, чтобы использовать совершенство добродетели и таким образом добывать счастье. Так не признается ли большинство из нас в том, что судьба наша есть то, что мы с быстротой и старанием выносим в качестве решения, которое мы утверждаем или поддерживаем. Легко побеждает тот, кто не желает быть побежденным. Терпит иго судьбы только тот, кто привык подчиняться. Это не что иное, как два прекрасных эпиграфа для всего гуманистического движения. 1, 2, 4. Другие гуманисты – кватраченто. Напомним некоторые имена видных гуманистов этого века. Джаноццо Манетти, 1396-1459, перевел Аристотеля и Псалмы, но больше всего известен своим трудом о достоинстве и превосходстве человека, которым открыл дискуссию о достоинстве человека. Матео Пальмиере, 1406-1475, соединял жизнь созерцательную и жизнеактивную, подчеркивая важность плодотворности человеческой деятельности, обнаруживая платонические симпатии. Последним упомянем Гермалая Варвара, 1453-1493, переводчика Аристотеля, сделал перевод риторики возвратившего древний дух текстом Стагирита, очистив его от накипи Средневековья. Стало самым известным следующее его утверждение «Признаю только двух господ – Христа и литературу». Это обожествление слова имело курьезный характер, он предлагал прямо-таки целебат для ученых и освобождение их от гражданских обязанностей, чтобы они смогли посвятить себя полностью служению науке». 1.3. Неоэпикуризм Лоренцо Валла. Одной из самых богатых и значительных фигур 15 века был, конечно, Лоренцо Валла. 1407-1457. Философская позиция, которая более всего выражена в работе об истинном и ложном благе, отмечена критикой эксцессов аскетизма стоиков и монахов, в противовес которым он толкует наслаждение в самом общем смысле, а не только как плотское наслаждение. Таким образом, Валла проводит интересную попытку возобновить эпикуриизм на христианской основе. Основные рассуждения Вала следующие. Все, что создала природа, не может быть не свято и недостойно достойно похвалы. И наслаждение также свято и похвально. Но поскольку человек состоит из тела и души, наслаждение проявляется по-разному. Это, конечно же, чувственное наслаждение, самое низкое, а потом следует удовольствие духа, права, искусства, культуры и выше всего христианская любовь к Богу. Вала, называя наслаждением то счастье, которое испытывает душа в раю, и пишет «это блаженство, кто усомнится назвать иначе, как наслаждением». И далее уточняет, нужно отметить, что хотя я говорил, что наслаждение или удовольствие есть всегда благо, но стремлюсь я все же не к наслаждению, а к Богу. Наслаждение есть любовь, И Бог дает это наслаждение. Получая – любит, полученное – любимо. Любить – это то же самое, что удовольствие, или наслаждение, или блаженство, или счастье, или милосердие, которые есть конечная цель, и в этом свете к ней нам представляются другие предметы. Лучше говорить, что любовь Бога есть не конечная цель, но действующая причина. Смысл доктрины удовольствия Валлы был интерпретирован Э. Гареном. Провозглашенная здоровым духом наслаждения Валюптас выступает защитой божественной природы, демонстрацией чудесного порядка и благого предусмотрения Бога. В доктрине чрезмерно откровенно антиманихейская позиция – В некоторых случаях вала склоняется к пантеизму, сердцевиной которого является наслаждение и человеческое и божественное блаженство. Хоменумкве, дивумкве, валуптас. Ничто не лишено своей ценности, ни христианский опыт искупления, ни душа, ни плоть. Но нужно добавить, что конечная цель этого преувеличенного валуптас – Выход за рамки учения Эпикура, о чем Вала прямо говорит. Я опроверг доктрины как эпикурейцев, так и стоиков, чтобы показать их сходство, а также то, что лишь в нашей религии высшее желаемое благо доступно не на земле, но на небесах. Если помнить это, то нас не удивят слова Валы из другой замечательной работы о свободе воли. Противоположность умозаключениям разума и знанию божественного в аристотелевском понимании валы исходит из живой веры, как понимал ее святой Павел, противопоставляя рассудочной добродетели теологическую, и пишет «Так избавимся от чистолюбивого стремления к познанию Высшего и приблизимся к нему в смирении». Ничто не поможет христианину, более чем смирение узнать великолепие и щедрость Бога, ведь сказано «Бог сопротивляется надменным, но благоволит кротким». Только с этой точки зрения можно понять рассуждение о подложности так называемой «дарственной грамоты» Константина, где Валла на базе строгого филологического анализа обосновывает под фальшивость того документа, на основании которого церковь узаконивала свою светскую власть, ставшую источником коррупции. Правильная интерпретация слова возвращает к истине и охраняет ее. В конце этого достойного восхищения труда Валла пишет, но я не желаю в моем обращении подстрекать государей и народы к насилию, которое вынудит папу уйти. Раз уж слышав правду, он вернется из чужих владений в собственный дом, родной порт, устав от шторма, бури и потрясений, и ничего не желаю более, чем того, чтобы однажды папа осознал себя викарием Христа, а не кесарем. Филологические исследования Вала продолжил в работе сравнение и комментарии к Новому Завету, полученные из различных списков на греческом и латинском языке. Он намеревался вернуть тексту Нового Завета первоначальную чистоту и ясность. Ученые отметили, что с помощью этой деликатной операции Вала собирался противопоставить философскому методу средневековья квастионос, филологический метод чтения священных текстов, чтобы очистить их от накипи, отложившейся на них в течение долгого времени. Вала видит перспективы этого метода. Суть его выражается латинским термином «таинство» – «сакраментум». Язык для Валлы, как разъясняет Гарен, является воплощением духа, слова, воплощением мысли. Необходимо уважение к слову, понимание сакральности языка, возвращение к его изначальности. Стараниями Валлы гуманизм поднимается на новую ступень и занимает устойчивое положение. Второе. Возрожденческий неоплатонизм. 2.1. Краткие сведения о платоновской традиции византийских ученых 15 века. Эпоха гуманизма и ренессанса отмечена всеобщим обращением к платонизму, создающему определенный духовный климат. Это вовсе не означает возрождение платоновской мысли, выраженной в форме диалога. Средневековье мало интересовалось диалогами, за исключением Минона, Федона и Тимея. Напротив, в эпоху Кватрачента все диалоги были переведены Леонардо Бруни на латинский язык и получили большое признание. Многие гуманисты были способны читать и понимать греческие подлинники. Тем не менее, вновь открытые платоновские тексты продолжали читать в свете поздней платонической традиции – то есть в передаче канонического неоплатонизма. Нынешнему читателю, владеющему изощренной экзогетической техникой, это может показаться парадоксальным. В действительности только в начале XIX века начали различать доктрины собственно платоновские и неоплатонические. Античность, в общем, была эпохой, когда основателю школы приписывались все философские открытия, в том числе и более поздние, им вдохновленные. Это отчасти объясняет причины, по которым Платон не оставил систематических записей, а основные принципы доктрины передал в лекциях и никого из учеников не уполномачивал составлять общий свод своего учения. Академия им основанная – как было показано в предшествующем томе, имела долгую судьбу и претерпела большие изменения. В эпоху эллинизма направление к скептицизму сменилось эклектикой с элементами стоицизма. В эпоху империи преобладало стремление создать систематическую метафизику, начало чему положили медиаплатоники, и затем Платон, и поздние неоплатоники. Напомним еще, что с неоплатоников пошла традиция рассматривать и аристотелевские записи как некие малые мистерии, выступающие в функции введения в большие мистерии, то есть в качестве пропедевтики, приготовляющей к пониманию работ Платона. Добавились, кроме того, осложнения, уже нами проиллюстрированные выше, связанные с текстами герметического корпуса и халдейских оракулов, то есть с теми магико-теоригическими течениями, которые использовали платонические философемы с определенной окраской. Наконец, напомним, что платонизм увеличил собственное доктринальное наследие за счет христианских умозрений, трудов псевдодионисия Ариапагита, в которых элементы прокловского учения сочетаются с элементами христианской теологии. Платонизм вошел в эпоху Возрождения с многовековыми напластованиями, то есть в форме неоплатонизма и сверх того со всеми инфильтрациями магико-герметического и христианского характера. Но есть последний пункт, который следует отметить для того, чтобы иметь полное представление. Когда философские школы в Афинах и в Александрии пришли в упадок, Византия сохранила живую эллинистическую традицию, несмотря на чрезвычайную скудость оригиналов. Ученые-византийцы передали итальянскому Ренессансу эту традицию со всеми наслоениями, о которых было сказано и еще тем, что добавилось потом из латинского средневекового платонизма. Ученые-византийцы переселялись в Италию в три этапа. Первое. В начале XIV века их приглашали для обучения, как, например, Эммануила Хрисалора что создало традицию изучения греческого языка во Флоренции. Второе. В 1439 году имел место массовый приток по случаю заключения перемирия между Феррарой и Флоренцией, когда обсуждался союз греческой и римской церквей. Третье. В 1453 после захвата Константинополя турками образовалась собственная диаспора греческих ученых. Теперь в исторической перспективе стало ясно, что прибытие ученых-греков в Италию значительно продвинуло изучение классического греческого наследия. Что касается философского содержания, возрожденного неоплатонизма, следует отметить, что эти ученые не внесли в него много оригинальных элементов. Значение имеет лишь полемика, которая разразилась относительно превосходства Платона над Аристотелем. Георгий Гемист Плетон Плефон около 1355-1452 -го, горячо поддерживал тезис о совершенном превосходстве Платона, предлагая почти новоязыческую форму платонизма. Напротив, Георгий Схолариус Геннадий 1405-1472 стоял за Аристотеля и был поддержан, правда на других основаниях, Георгием Трапезунским, 1395-1486. Попытка примирения сторон с большим мастерством и с помощью обширных познаний была предпринята Виссарионом, около 1400-1472, ставшим кардиналом Папы Евгения IV. Восстановление гармонии между Платоном и Аристотелем для него означало создание основы для объединения церквей греческой и римской. Поэтому Виссарион был назван самым греческим среди латинян и самым латинским среди греков. Известен, между прочим, его перевод метафизики Аристотеля. Виссарион также, и не могло быть иначе по причинам вышеуказанным, не принял неоплатоническую интерпретацию Платона. Но грандиозный расцвет неоплатонизма с философской точки зрения состоялся благодаря, с одной стороны, работам Николая Кузанского и, с другой, трудам Флорентийской Платоновской Академии во главе с Фичино и затем с Пико. Об этой философии мы и поговорим. 2.2. Николай Кузанский. Ученое незнание в отношении к бесконечному. 2.2.1. Жизнь, работы и культурные связи Кузанского. Одной из наиболее значительных личностей XV века, одаренной мощным спекулятивным интеллектом, был Николай Кузанский, так названный по названию «Селение Куза» в Южной Германии, в котором он родился в 1401 году. Его собственное имя было Круфтс или в современной орфографии Крепс. Немецкий язык был родным его языком, а итальянским он овладел, обучаясь в Паде. В 1426 году он стал священником, а в 1448 – кардиналом. Умер в 1464 году. Среди его работ напомним об ученом незнании, 1438-1440. О предположениях написано между 1440 и 1445. Об искании Бога. 1445. О Бога-Сыновстве. 1445. Апология ученого Незнания. 1449. Простец, 1450 Начало, 1450 О видении Бога, 1453-й. О берилле, 1458 О возможности бытии, 1460-й. Обыгрев шар, 1463 «Об охоте за мудростью» – 1463, «Компендий» – 1463, «О вершине созерцания» – 1464. Кузанский лишь отчасти принадлежит эпохе Возрождения. Он сформировался как ученый прежде всего на проблематике, связанной с сакхамизмом, и затем на него повлияла мистика Экхарта. Однако основание, на котором покоится его собственная мысль, это неоплатонизм, особенно в том виде, который придал ему псевдодионисий, а также Скотт и Реогена, хотя и в меньшей степени. И все же было бы ошибочно думать о кузанском как о философе, обращенном к прошлому. Действительно, он не был в когорте гуманистов, но он и не схоласт. Он не следует риторическому методу древних но также не следует и методу квестио и диспутацио, дискурсивному методу схоластов. Кузанский использует оригинальный метод, взятый из математики, тем не менее в нем нет собственно математической ценности, а скорее он выступает в аналога аллюзивной функции. Тип познания, связанный с этим методом, называется нашим философом «ученым незнанием», где прилагательное существенным образом корректирует существительное. Посмотрим конкретно, в чем состояло это ученое незнание кузанца. 2-2-2. незнание. В основном, когда устанавливается истина относительно различных вещей, неопределенное сравнивается с определенным, неизвестное с известным. Поэтому, когда исследование ведется в рамках вещей конечных, познавательное осуждение вынести нетрудно. Либо, если идет речь о сложных вещах, трудно, но в любом случае оно возможно. Не так обстоят дела, когда исследуется бесконечное. Как таковое, оно непредставимо в какой бы то ни было пропорции и поэтому остается для нас неизвестным. Это тот случай, когда причины нашего незнания – Отсутствие пропорций, которые присущи вещам законченным. Сознание такой структурной диспропорции между умом человеческим, конечным и бесконечностью, в которую он включен и к которой он стремится, и исследование в рамках такой критической установки – это и есть ученое незнание. Вот заключение Кузанского. Наш конечный разум, двигаясь путем уподоблений, не может в точности постичь истину вещей. Ведь истина не бывает больше или меньше, она заключается в чем-то неделимом. И кроме как самой же истиной, ничем в точности измерено быть не может, как круг, бытие которого состоит в чем-то неделимом, не может быть измерен некругом.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 Основываясь на этом, Кузанский указывает верный путь для приближения к истине, самой по себе непостижимой, сосредоточиваясь на том представлении, согласно которому в бесконечности имеет место совпадение противоположностей. На этом пути различные конечные вещи могут выступать не столько как антитезы бесконечности, но скорее вступают в с ней в некоторое символическое отношение, содержащее в себе аллюзию бесконечности. Следовательно, и в Боге, поскольку Он бесконечен, все различия, которые в тварном мире оказываются противопоставленными между собой, совпадают. Что это означает? Кузанский показывает, что он имеет в виду, когда говорит о совпадении противоположностей на концепции максимума. В Боге, который есть предельное абсолютное, противоположные максимумы и минимумы являются одним и тем же. И действительно, помыслим количество максимально большое и максимально малое. Отвлечемся в уме от количества. Изъять количество значит абстрагироваться от понятий «большое и малое». Что остается тогда? Остается совпадение максимума и минимума, поскольку максимум в высшей степени есть минимум. Поэтому Кузанский пишет, Абсолютное количество, не более максимально, чем минимально, потому что максимум его есть через совпадение вместе с тем и минимумом. Обобщая этот результат, наш философ добавляет к сказанному. Противоположности, притом в разной мере, свойственны только вещам, допускающим превышающее и превышаемое. Абсолютному максимуму они никак не присущи,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 Он есть также это вот, как и все и он так же все, как и ничто. И он максимально то что есть минимально. Поистине одно и то же сказать бог как сама абсолютная максимальность есть свет и бог есть также максимальный свет как и минимальный свет. ведь не будь абсолютная максимальность бесконечной, не будь она всеобщим пределом, ничем в мире не определяемым, она не была бы и актуальностью всего возможного. Блестящие примеры, намекающие на совпадение противоположностей в бесконечности, предлагает геометрия. Возьмем, к примеру, круг с увеличивающимся до бесконечности радиусом. В таком случае круг будет стремиться к совпадению с линией, и окружность станет постепенно минимально кривой и максимально прямой. Кроме того, в бесконечном круге любая точка будет центром, и вместе с тем, также крайним пределом. И аналогично, дуга, хорда, радиус, диаметр совпадут, и все совпадет со всем. То же самое и относительно треугольника. Если продолжать постепенно сторону в бесконечность, треугольник будет стремиться к прямой и примеры можно умножать. Таким образом, в бесконечности противоположности совпадают. Бог поэтому, компликация оппозитором, эт иором, консиденция, свертывание противоположностей и их совпадение. Все это ведет к преодолению представлений здравого смысла, которые основаны на начале непротиворечия. Кузанский пытается оправдать возможность такого преодоления, используя восходящие к платоникам отличия ступеней познания. А. Чувственное восприятие. Б. Рациональное. И. В. Интеллектуальное. А. Восприятие чувственное всегда положительно или утвердительно. Б. Рациональное, то есть познание дискурсивное, подтверждает и отрицает согласно принципу различения противоположностей, подтверждается одно, отрицается другое и наоборот, и согласно принципу непротиворечия. В. Интеллект, напротив, сверх любого рационального утверждения и отрицания, схватывает принцип совпадения противоположностей в интуиции, познавательном акте более высокого порядка. Кузанский пишет. Так непостижимым образом получается сверх любого рационального дискурса, что абсолютный максимум есть бесконечность, которая ничто не препятствует и с которой минимум совпадает.